Глава 69 «В силу какого-то ребяческого буквоедства мне казалось неудобным приводить тут самое знаменитое французское высказывание об этом темном деле, но я не могу не процитировать Даладье. В военном министерстве собрались все министры. Они поздравляют Даладье и увлекают его к окну. Толпа требует его. Овации». «Глупцы!» — бормочет Деладье в полголоса. «Если бы они знали, чему аплодируют!» Некоторые, впрочем, подозревают, что Деладье никогда не произносил ничего подобного, сомневаются в такой его прозорливости и в том, что в нем еще сохранилось хоть сколько-то бравады. Эти слова приписал ему Сартр в своем романе «Отсрочка». Примечание. «Отсрочка» — вторая часть незавершенной тетралогии Жан-Поль Сартра — «Дороги свободы» 1945-1949 годы. Вот фрагмент романа с этой цитатой полностью. «Самолет сел. Долодье с трудом вышел из салона и поставил ногу на трап. Он был бледен. Раздался дикий вопль, и люди побежали, прорвав полицейский кордон, снося барьеры. Они кричали «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия! Да здравствует мир!» Они размахивали флагами и букетами. Голодье остановился на первой ступеньке. Он ошеломленно смотрел на них. Он повернулся к леже и процедил сквозь зубы. Ну и мудаки! Перевод Вальяна и Григориан. Харьков, издательство Фолио, 1997 год. Конец примечания.